а также был один покалеченный воин человеческой сферы. По правилам турнира, если одна сторона сдалась, то другая не имеет права продолжать атаковать. И если воин почувствует, что ситуация для него слишком плачевная, он может прекратить бой и выжить. Но были и те немногие, кто из жадности продолжал бороться, даже будучи серьезно раненым. Это приводило лишь к одному итогу. В башне клана Ши. Ши стоял на вершине башни с улыбкой на лице и смотрел на бои внизу и иногда поглядывал в сторону башни клана Мо. У Мо Туо было мрачное выражение лица, будто умер его сын. Последние дни много важных людей клана Мо таинственным образом исчезли. Мо был в гневе, но из-за турнира не мог ничего сделать. Он знал, кто за этим стоит. Но все, что ему оставалось, это только гневаться. Мастера клана Мо искали следы группы мосюня но все было безуспешно. мосюнь также не посылал гонцов, так что невозможно было вести переговоры. — Парень, завтра мы будем выступать на турнире. Ты чему-нибудь научился за эти четыре дня? — Ши спросил стоящего рядом Ши Яна. Ши -ян равнодушно кивнул. «Я научился кое-чему, но вместо того, чтобы смотреть, я бы предпочел бы выйти туда и драться на смерть. Только на грани жизни и смерти можно многому научиться». был ошеломлен. Он долго смотрел на Шияна, а потом сказал. «Мелкий гаденыш, почему твои слова звучат так же, как у старого вояки? Ты же всего лишь воин сферы зарождения». Опыт боев насмерть, конечно, очень важен. Но если ты умрешь, то это будет бесполезно. Шиян лишь усмехнулся на его слова. А? Шийцзян вдруг вскрикнул со странным выражением лица. Он смотрел на башню Мо. На башне клана Мо кто-то подошел и начал шептать Мо Туонауха. Его лицо тут же изменилось. Он спустился с башни и направился в сторону башни Ши на башне бэйминг шань баминг Бэй также получил какое то сообщение он кивнул и направился к башне ши на аренах продолжались бои некоторые воины заметили что шань байминг и мутуо направились к башне ши это их сильно озадачило моту мгновенно добрался до башни ши как только он забрался на вершину башни то сразу же закричал шидянь где мусюн Ши Цзянь усмехнулся. «Откуда я знаю, где мусюнь Ты не у того спрашиваешь. Не притворяйся!» Выражение лица Му Туу было гневным. «Му не отсюда. Наверняка клан Ши его скрывает в одном из поместьй, иначе бы мы его уже выследили. Тебе лучше сказать, где он». «Му Туу, дела клана Ши тебя не касаются». Грубо фыркнул Ши дянь «Мой сын Чаоги пропал прошлой ночью» его наверняка схватил мусюнь если с ним что то случится я этого так не оставлю кричал мутуу услышав это у всех в башне изменилось выражение лица они понимали почему мотуу был так взбешен мочаоги самый сильный во втором поколении клана мо он не только талантлив в культивации но и очень умен почти все махинации клана мо были под его руководством. В клане Ши много людей пострадало из-за него. Мо Чаоги был одним из самых способных людей клана Мо. Теперь, когда такой важный человек пропал, Мо Ту уже не мог бездействовать. мосюнь Сюнь Сердце Шиена ёкнуло. Он знал, что теперь Мо Ту начнет действовать. «Я не знаю, где Мо Сюнь. Если тебе надо...» «То и Тебе здесь не рады!» — равнодушно сказал Шэдзянь, но в душе был счастлив. «Глава клана Бэйминг!» — крикнул Шэдзянь. Шань Бэйминг медленно поднялся и с хмурым лицом подошел к Мутуу и Шэдзяню. Он равнодушно сказал, «Сейчас идет турнир боевых искусств. Надеюсь, вы ничего не выкинете в это время, иначе все пять кланов будут высмеяны». «Мой сын Чаоги пропал!» — крикнул Мо Туо. Шань Бэй Минг сузил глаза и посмотрел на Ши Цзяня. «Мастер Ши, Му Сюнь все же посторонний человек. Хоть мы к нему и должны обращаться с уважением, но всему есть предел. Он слишком далеко зашел, схватив Мо Чаоги». Ши Цзянь с презрением посмотрел на Шань Бэй Минга. Он знал, что Шань Бэй Минг вступился за семью Мо Только из-за того, что между ними было тайное соглашение об исследовании небесных врат. Со стороны же казалось, что Шаньбэй Минг выступал как миротворец. «Как я уже сказал, я не знаю, где Мусюнь», — Шэдзян продолжил жестко отрицать. Брови Шаньбэй Минга заёрзали Он кивнул и беспомощно сказал. «Так или иначе, я надеюсь, что вы останетесь добрыми друзьями». И не посрамите лицо торгового союза на турнире. Удачи вам! Ши Цзянь, если ты не пошлёшь кого-то сегодня вечером сообщить, где Мусюнь, то не вини меня за грубость!» Крича это, он посмотрел на стоящих в башне Ши Цзяньке, и Ши «Не разбрасывайся жизнью своих внуков!» «Ты мне угрожаешь?» Выражение лица Шидя не изменилось, и он усмехнулся. — Ну тогда на завтрашнем турнире не вини меня за бежалостность. — Меня не волнует, что ты говоришь. и Если я сегодня не найду Мусюня, то просто посмотрю, что произойдет завтра. Мотуу развернулся и пошел вниз по лестнице. — Мастерши, нужно смотреть на общую картину, — сказав это шань баминг покачал головой и тоже пошел вниз бум шшидянь ударил в стену башни которая была сделана из зеленого железа и пробил ее даже вся башня затряслась от удара каждый кто стоял на башне почувствовал его ярость в этом ударе они зашли слишком далеко проворчал шшиддянь они зашли слишком далеко проворчал шшидянь Никто не знал, кого имел в виду Му Ту или Шань Бай Минга. Остаток дня Ши Цзянь был в подавленном настроении. Даже во время раздачи призов победителям, его лицо было раздраженным. Этой ночью в секретной комнате Хань Фэнь спросил Ши Цзяня. «Господин, Му Ту и Шань Бэй Минг начинают давить на нас. Что будем делать?» «Ничего делать не надо», — хмуря сказал Ши Дзянь. «Господин, мы еще можем выдержать нападки Мо но Шань Бэй Минг... нерешительно сказал Хань Фэнь. «Чи Цзяо все еще в городе, и я попрошу его о помощи, если Шань Бэй что-то выкинет. Я думаю, Шань Бэй Минг не станет драться с Чи Сяо ради паршивого клана Мо», — фыркнул Ши Дзянь.